Страница 615. Национальные процессы в Центральной Америке и Мексике. Москва, 1974 год. Этнические процессы в странах Южной Америки. Москва. тысяча год главе пятнадцать маркс энгельс о польше сочинение второе издание том четвертый маркс энгельс о польском вопросе маркс энгельс сочинение второе издание том четвертый маркс восточный вопрос маркс энгельс сочинение второе издание том двенадцатьтый энгельс новый раздел польши маркс энгельс Сочинение. Второе издание. Том пятый. Энгельс. Дебаты по польскому вопросу во Франкфурте. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том пятый. Энгельс. Годовщина польской революции 1830 года. Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание, том 4. Энгельс. Что будет с европейской Турцией? Маркс, Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том девятый. Энгельс. Турецкий вопрос. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том девятый. Энгельс. Какое дело... «Рабочему классу до Польши» Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 16 Энгельс «О разложении феодализма и возникновении национальных государств» Маркс Энгельс второе издание, том 21. Ленин. Национальный вопрос в нашей программе. Полное собрание сочинений, том 7, страницы 230 чистая, 238.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 Избранные произведения прогрессивных польских мыслителей. В трех томах. Москва, 1956-1958 годы. Тома, первый, третий. Русско-польские революционные связи. В двух томах. Москва, 1963 год. Тома, первый, второй. Сташиц, избранная. Москва, 1957 год. Арш – это рисское движение в России. Освободительная борьба греческого народа в начале XIX века и русско-греческие связи. Москва, 1970 год. Арш. Каподистрия и греческое национально-освободительное движение. 1809-1822 годы. Москва, 1976 год. Белявская, Герцен и Польское национально-освободительное движение 60 годов XIX века. Москва, 1954 год. Виноградов. Очерки общественно-политической мысли в Румынии. Вторая половина XIX. Начало XX века. Москва, 1975 год. Восточный вопрос во внешней политике России. Конец 18 Начало 19 века. Москва, 1978 год. Гросул. Реформы в Дунайских княжествах и Россия. 20-е и 30-е годы XIX века. Москва, 1966 год. Гросул-Чертан. Россия и формирование румынского независимого государства. Москва, 1969 год. ДОСТЯН Россия и Балканский вопрос Из истории русско-балканских политических связей В первой трети XIX века Москва, 1972 год История Румынии 1848-1917 годы. Москва, 1971 год. Исследование по истории польского общественного движения 19 века. Начало 20 века. Сборник статей и материалов. Под редакцией Дьякова и других. Москва, 1971 год. Костюшка. Крестьянская реформа 1864 года в царстве польском. Москва 1962 год. Краткая история Албании. Под редакцией Миллера. Москва, 1965 год. Миско. Польское восстание 1863 года. Москва 1962 год Освободительные движения народов Австрийской империи Возникновение и развитие Конец XVIII 18 века 1849 год Москва 1980 год. Освободительные движения народов Австрийской империи. Период утверждения капитализма. Москва, 1981 год. Очерки. Революционных связей народов России и Польши 1815-1917 годы Под редакцией Дьякова и других Москва 1976 год Польша на путях развития и утверждения капитализма. Конец 18-60-е годы XIX -го века. Москва, 1984 год. Социальная структура общества в XIX веке. Страны- Центральной и Юго-Восточной Европы. Москва, 1982 год. Главе 16. Маркс. Учредительный манифест Международного товарищества рабочих основанного 28 сентября 1864 года на публичном собрании, состоявшемся в Сент-Мартине-Холле, Лонг-Эйкер в Лондоне. Маркс Энгельс, сочинение Второе издание. Том 16. Маркс. Временный устав товарищества. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 16. Маркс. Проект резолюции об условиях приема рабочих организаций В Международное товарищество рабочих. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 16. Маркс. Проект резолюции о последствиях применения машин при капитализме. Предложенный Генеральным Советом Брюссельскому Конгрессу. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 16. Маркс. Инструкция делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 16. Маркс. Четвертый годовой отчет Генерального Совета Международного Товарищества Рабочих. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 16. Международное Товарищество Рабочих и Альянс Социалистической Демократии. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 16. Маркс. Доклад Генерального Совета о праве наследования. Маркс. Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том. 16. Маркс, Отчет Генерального Совета Четвертому ежегодному Конгрессу Международного Товарищества Рабочих Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 16 Маркс Генеральный Совет Международного Товарищества Рабочих Членом Комитета Русской Секции в Женеве. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 16. Маркс. Конфиденциальное сообщение. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 16. Ленин. Исторические судьбы учения Карла Маркса. Полное собрание сочинений. Том 23. Ленин. Третий интернационал и его место в истории. Полное собрание сочинений. Том 38. Основание Первого Интернационала. Сентябрь-ноябрь, 1864 год. Первый Интернационал в документах. Москва, 1934 год. Генеральный Совет Первого Интернационала. 1864-1866 годы. Лондонская конференция 1865 года. Протоколы. Москва, 1961 год. Генеральный совет первого интернационала. 1866 1868 годы Протоколы Москва 1963 год Генеральный совет Первого интернационала 1868 1870 годы Протоколы Москва 1964 год. Базельский конгресс Первого интернационала. 6-11 сентября 1869 года. Москва, 1934 год. Гольман. От Союза Коммунистов к Первому Интернационалу. Деятельность Карла Маркса в 1852-1864 годах. Москва, 1970 год. Гонсалес. История испанских секций. Международного товарищества рабочих, 1868-1873 годы, Москва, 1964 год. Григорьева Рабочее и социалистическое движение в Италии В эпоху Первого Интернационала. Москва, 1966 год.